Глава 2. Громкие крики выбросили Кая из сна. Он вскочил и зажмурился от яркого солнца, ударившего ему в глаза через широко распахнутую дверь сарая. Мгновенной чередой пробежали перед ним события завершения вечера. Вот они вместе с Министрелем и Огром вернулись домой. Вот матушка, набросившаяся было на Кая с упреками, увидев Огры, раскрыла рот и застыла на месте». А рыжий Корнели, согнувшись в каком-то диковинном полупоклоне, начал разливать длинную медовую речь и разливал ее, пока не упал. Потом они, матушка, Корнели и Кай, оставив огра на пороге, долго сидели в комнате. Корнели пел, наигрывая на своем инструменте, похожем на гуся без лапок, и то и дело прикладываясь к кувшину вина, который матушка поставила на стол. Сначала Министрель пел о рыцарях давних времен. И тесная полутемная комнатка осветилась сиянием доспехов, с полохами пламени из пасти невероятных чудовищ, брызгами искр от ударов стали о сталь. Потрескивание масляного светильника заглушил грохот битв и восторженные вопли толпы на турнирах и рев драконов. Несколько старинных песен-легенд спел Министрель малопонятных из-за обилия древних слов о Великой войне. О войне между людьми и эльфами. О войне за право обладания миром. О войне, в которой когда-то люди, ценой чудовищных жертв и разрушений, все же одержали безоговорочную победу, навсегда изгнав жалких недобитков высокого народа в зачарованные чертоги, скрытые от глаз любого человека. Потом Корнелий запел другие баллады. Вроде тоже о рыцарях, но вместо чудовищ заняли прекрасные дамы, с которыми рыцари не сражались, а совсем наоборот. Глаза мальчика стали слепаться, и матушка велела ему идти спать на сеновал, добавив, что господин Корнелий скоро присоединится к нему. Крики неслись со двора. Съехав с вороха сена, Кай ринулся к дому. У дверей творилось нечто невообразимое. Дедушка Гур с совершенно красным лицом, растрепанными седыми волосами, молотил громадного хара длинным обломком копья по плечам и локтям, которыми тот закрывал морду. Огр приплясывал на месте, жутко взрыкивал, скалил из-под рук желтые клыки, но прохода не освобождал. Вдруг не весь откуда вылетел Корнелий, босиком, в одних штанах с растрепанной рыжей шевелюрой, с целой грудой перестукивающихся амулетов на тощей груди. Он гаркнул что-то Хару на одном из огурских наречий, и тот с неожиданным для своей туши проворством отпрыгнул в сторону. Старый Гур, напоследок наподав обломком копья огру по загривку, по инерции ввалился в дом, но на пороге столкнулся с матушкой, простоволосой, в одной ночной рубашке. «Анна!» — заревел дедушка. — Что здесь творится? Меня в мой собственный дом не пускает какой-то тупоголовый огр. Откуда здесь огр? Откуда здесь... Он перевел яростный взгляд на Корнелия и вдруг узнал его. — Пустозвон! А ты что здесь делаешь? Анна, что он здесь делает? Дедушка попытался было ступиться Кай, но Гур крепко ухватил его за плечо. — Беги за стражей, Кай! — Папенька... Только и смогла вымолвить матушка. «За стражей, Кай!» Ряфнул старый гур и, взяв свою палку наперевес, снова шагнул к огру. Но тут, пихнув в бок хара, вперед вышел министрель. Одеться он, конечно, не успел, но волосы пригладил. «Добрый господин», — с достоинством поклонился рыжий. «Позвольте разъяснить недоразумение, а уж после того посылайте за стражей сколько вам будет угодно». «Мое имя Корнелий. Меня, моего товарища Хара, любезно пригласил вот этот молодой человек». «Кай?» – удивленно уставился на внука старый гур. «Ему негде было ночевать», – пробормотал Кай. «Но он, он хороший. Он такие баллады поет». «Какие баллады он поет, я знаю!» – крикнул дедушка и остановил взгляд на дочери. «Анна, ты... Он что, тут всю ночь провел?» Заревел опять гур. «Где ты спал, пустозвон?» «Сарай насиновали, господин», — снова поклонился Корнелий. «Смею развеять ваши оскорбительные подозрения, которые, поверьте, мне больно выслушивать. Мы, министрели, знаем, что такое благородство и честь». «Анна, иди в дом оденься», — топнул ногой дедушка. Матушка тут же исчезла в доме, а Кай глянул на министреля. Пробуждение было, конечно, неожиданным, и осмотреться там, в сарае, ему было некогда. Но вряд ли он не заметил бы, что рядом кто-то спит. Да еще, дедушка сейчас рассержен и не способен обращать внимание на детали. Но ему-то, Каю, видно, что ни соломинки в густых рыжих волосах Министреля нет. И кто ж раздевается, когда приходится спать в сарае? «Позвольте еще раз принести свои извинения за причиненные неудобства», – изысканно произнес Корнелий. «Я как раз, проснувшись, проветривал свои одежды, а то услышал бы шум раньше и раньше прекратил бы безобразие. Огры я накажу, уж поверьте, но я назвал свое имя, а ваше имя, добрый господин, мне неизвестно». «Гур», – отрывисто буркнул старик. «Гур?» – вдруг округлил глаза Корнелий. Он даже отпрянул, прижав руки к груди, как будто увидел перед собой по меньшей мере его сиятельство графа Конрада. «Тот самый Гур!» «Откуда ты меня знаешь, пустозвон?» С мрачным удивлением спросил дедушка. «Как?» – сплеснул руками Министрель. «Господин Гур, кто же вас не знает? Я в этом городе второй день, но мне уже о вас столько рассказали!» «Что же, интересно, обо мне рассказывают?» Недоверчиво осведомился старик. «И кто? Газ?» «Никакой не газ!» Уловив нотку презрения в голосе Гура, моментально ответил Министрель. «Намного более достойные господа, стражники. Весь город восхищается вашим мастерством, а красота вашего дома, в особенности крыши, затмевает красоты, виденные мною во многих городах Гайлона. Я слышал даже, что сам господин Сули. Намеревается перестроить крышу своего дома под стать вашей. А еще, говорят, пустозвон, махнул рукой дедушка, но уже не сердито, а скорее устало. Пошел вон отсюда, забирай своего вонючего огра и проваливай. Как скажете, добрый господин Гур, в очередной раз поклонился Корнелий. Но вечером я обязательно загляну к вам, чтобы расплатиться за постой». «Мы, Министрели, всегда платим за ночлег звонкой монетой. Таково золотое правило мастеров нашего дела». Кай хотел было напомнить Рыжему Корнелию о том, что золотое правило Министрелли – платить за ночлег исполнением баллад. Но промолчал. «В конце концов Корнели проведет с ним еще один вечер. А за вечер сколько можно спеть баллад?» Поклонившись еще трижды, Корнели исчез за углом дома, Утянув с собой и огра. Кай шмыгнул за ним и успел увидеть, как матушка, уже спрятавшая волосы в чепец и затянутое в платье, подала министрелю из распахнутого окна ворох одежды и инструмент в чехле. Принимая ворох, Корнелий как-то воровато оглянулся, увидев Кая с испугом замер, но потом, мгновенно оправившись, весело подмигнул. Думал, что дедушка, догадался Кай. Значит, матушка ему почистила одежду, а не он сам. И почему они боятся, как бы дедушка не узнал? Подмигнув, рыжий министрель и не думал уходить, как обещал старому гуру. Хотя огромный хар, просяще урчал, осторожно трогая хозяина за плечо. Корнелий о чем-то разглагольствовал, ежеминутно приседая в таких причудливых реверансах, что казалось, будто он танцует. А матушка смеялась, зажимая рот ладонью. Такой счастливо раскрасневшийся Кай матушку видел давным-давно. В те вечера, когда она рассказывала ему о подвигах папеньки. Кай теперь помнил, как она рассказывала. Сначала вела повествование ровно, чуть улыбаясь. А потом словно переставала видеть Кая, хоть и не закрывала глаза. Словно говорила сама себе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 Он мчался вперед, а огры, те, что попадались ему на пути, рушились, срубленными дубами на землю, пятная ее своей кровью. Садник длинным мечом рубил направо и налево, одним умелым ударом отсекая головы тем, кто ухитрился ускользнуть от гибельных клинков на грудной пластины. Стоны и вопли умирающих серокожих чудовищ летели вслед за всадником и отвратительно косматыми воронами. Тропа пошла вверх. На камнях скалы, вершину которой заливал неземной свет, голубой розой живого серебра, свалка стала гуще. Скакун устал, да и тяжело ему было бежать на подъем. Зато длинный меч сорокая поднимался и опускался чаще. Наконец один из огров, умирающий под копытами коня, успел длинным ножом распороть брюхо животного. Скакун споткнулся и упал. Всадник вылетел из седла и на мгновение скрылся под ревущей серой массой, но только на мгновение. Копошащаяся груда будто взорвалась, взметнулись вверх струи крови, отрубленные серокожие ручища, острухи головы, обломки топорищ и ножей. Сыркай, тяжело дышащий, с окровавленным мечом в руках, оказался в плотном кольце рычащих огров. Он замахнул над головой мечом, готовясь к последней смертельной схватке, но тут кольцо, дрогнув, раздалось в стороны. И, раздвигая серокожих гигантов огромными плечами, к Сыру Каю шагнуло чудище. Почти вдвое выше самого высокого огра. На голове чудища громадной, темной и голой, будто обкатанной морскими волнами валун, тускло белела костяная корона. Крохотные глазки пылали так, что в пропитанном кровью воздухе явственно запахло раскаленной серой, с длинных желтых клыков капала на бугрящуюся мускулами грудь черная слюна. Серкай сразу узнал в чудище Хавутара, повелителя всех диких огров, мастера грубой первобытной магии темных духов, обитателей подземных пещер, куда нет хода не только человеку, но и даже гному. Огры восторженно взвыли, тесняясь к ближайшим камням, освобождая место для поединка. Хавутар, не сводя пылающих глаз с сыра Кая медленно вытянул из-за спины невероятных размеров сдвоенный топор и глухо прорычал. «Чего размахался? Чуть не зашиб меня!» Кай плашмя ударил мечом по колену, стряхивая с деревянной поверхности зеленые капли, лоскутки листьев, и раздавленные головки чертополоха, и снова принял боевую стойку. «Защищайся, мерзкий хавутар! Это я говорю тебе, сэр Кай Громоподобный, самый славный из двенадцати рыцарей Ордена Пылающего Круга! Не удержать тебе голубую розу живого серебра, чья только роса способна излечить раны моего друга, сильного и смелого гидруга розящего. «Ужасные раны, полученные им в схватке с мерзкой зарейской семиглавой тварью!» «Чего?» – вытаращился Бин. «Ты ничего не слышал о рыцарях Ордена Пылающего Круга?» – осведомился Кай. «Какого Круга?» – раскрыл Бин рот. «Пылающего», – ответил Кай с таким видом, будто он сам не только вчера впервые услышал об этом Ордене, а прожил там в качестве почетного гостя по меньшей мере неделю. «Ага», – неопределенно пробормотал Бин и оглянулся на окна своего дома, свежевыкрашенного в нарядные цвета, но густо заросшего чертополохом. Впрочем, благодаря бурной деятельности славного рыцаря-сыра Кая Громоподобного, заросли теперь были порядком прорежены. «А, «А мамаша меня вчера так отчесала за то, что я по ночам шляюсь», – договорил он, из-под глядя на друга. «Мне прибраться надо было, потому что гости с утра должны прийти». «А, «А тебя?» «А меня нет», – беспечно мотнул головой Кай. «Пошли, что ли?» Они двинулись привычным маршрутом, обратно к дому Кая, чтобы зайти еще и к Перси. Толстяка Перси они всегда последним вытаскивали на улицу. Рано утром в жилище его отца-сапожника нечего и думать было соваться». Многочисленное и крикливое семейство перси, переполнявшее крохотный домишка, шумно завтракало, прежде чем разбрестись по своим делам. На узких городских улочках царил час кухарок. Метя передниками камни мостовой, тяжело пыхтели нагруженные корзинами тетки. В корзинах пищали цыплята, растерянно гоготали приготовленные для обеденного заклания гуси, выкрикивали отчаянные гортанные ругательства утки. Пожилая гномиха, похожая на тряпичный шар, деловито катилась посредине улицы, неся на палки через плечо с десяток маленьких узелков, из которых раздавалось сдавленное мяуканье. Гномиху заметно сторонились. Не все одобряли кулинарные предпочтения маленького народца. Двое мальчишек, Кая, волокли на веревке упирающегося визжащего поросенка. За ними следом шествовала дородная старуха, Из корзины, которую надменно озирал окрестности, глупый индюк. Кай, подпрыгивая, почти бежал по краю мостовой. Там, где кончались камни, и начиналась липкая грязь с точной канавы. Деревянный меч на веревочной перевязи, болтающийся у пояса, он придерживал за эфес. Бин едва поспевал за ним. Кай пересказывал вчерашнее происшествие торопливо, восторженно и абсолютно честно, лишь чуть-чуть приукрашивая некоторые факты, но исключительно ради придания художественной ценности рассказу. Бин только дважды недоверчиво воскликнул. «Да что ты говоришь?» Первый раз после слов врезал я этому огру мечом, а он как заорет, как кинется на меня. Я ему еще раз, тут он заскулил и приготовился бежать. А второй раз после «Этот Корнелий все-все про древних рыцарей знает». Он самому Его Величеству Ганилону балады пел. «Дедушка Корнелия чуть было не пришиб с утра, а матушка – ничего, ей Корнелии понравился», – закончил Кай. И Бин как-то непонятно по-взрослому усмехнулся. «Что?» – скинулся Кай. «Ничего», – отвел глаза Бин и спросил. «А где этот пылающий орден можно найти?» «Сейчас нигде уже. Это ж было давным-давно». «А-а-а, а а нынешние то рыцари в какой орден объединились?» «Не знаю», – ответил Кай. «Про это Корнелий ничего не рассказывал». Он вздохнул. Как-то странно получалось. Баллады говорили о древних-древних временах, когда славному рыцарю стоило только переступить порог своего замка, как на него тут же скопом накидывались всевозможные колдуны, чудовища и великаны вперемешку с прекрасными девами. А о нынешних временах Министрель ничего не пел. Наверное, должно пройти много-много лет, прежде чем сложат баллады о современных героях. Таких, как «Папенька», например.